При проезде города в е ч е н ц ы Иван Фрязин в честь Зои устроил особо пышный карнавал. А когда перевалил Альпы, то в древнем Нюрнбурге в честь ее стоялись конные состязания, и Зоя награждала победителей, из молодых рыцарей раздавая им золотые персни. т В порту Любика Зои со святой долго ожидала корабля я и оттуда проследовала и высадилась уже в древней славянской колыване в Ревели, где рыцари Тевтонского ордена в ее честь устроили тоже рыцарский турнир, и немецкие бароны на рослых блестящих конях, в латах, в белых, красных и черных страусовых перьях, на шлемах, блистая мечами и купьями, сражались на арене, разукрашенной флагами, коврами и цветными материями. Из Колывани царевна з о и по реке Эмбаху проплыла на ладьях в Чудское озеро. Был холодный день, 11 октября. Широкое озеро покрылось розовой зыбью под невысоким красноватым солнцем. Деревья уже облетали, северные елки темно-зелеными вершинами царапали бледное небо. Немецкие ладьи пристали к песчаному берегу под пронзительным ветром. Зоя крепко дрожала в своем горностаевом плаще, а навстречу ц а р е м н е с озера, осиянные бледным солнцем, под пестрыми парусами плыли шесть больших ушкуев, ладей, и на них блестели иконы, хоруги, пестрели одежды властей вольного города Пскова. Под громкие приветствия, под церковные песнопения пристали с московским наместником, с посадником и тысяцким во главе, свящими людьми ушку и к берегу, бросили сходни. Представители Пскова сошли на берег и всей разноцветной толпой ударили в землю челом Зои, своей царицы, плывущей из Царьграда. После смуглых, выразительных, энергичных лиц Греции и Италии, где лица молодых в л о к о н были женственно-безбороды, картинно-большеглазы, а старики похожи на остроглазых и остроклевых птиц, перед Зоей теперь толпой вставали румяные, широкие, бородатые лица под толстыми меховыми и войлочными шапками и шляпами царь-градского и татарского вида, над волосами, стриженными в кружок, в татарских кафтанах, прикрытых греческими я п а н ч а м и с цветным аграфом на правом плече, с озорством, любопытством и страхом в серых, уклончивых, на дерзких глазах. Тут же толпилось духовенство, в золотых ризах поверх овчинных и меховых шуб блистали хоругви и иконы, горели фонари, Хор грянул греческое величание, из толпы встречавших выскочил черный монашек, быстро согнувшись, отбил три земных поклона и начал сыпать пышное греческое приветствие. Но надменно оттолкнув грека, выдвинулся вперед толстый посадник, держа на блюде хлеб-соль, прикрытые белой ширинкой, и, упав на колени, приветствовал свою владычцу и из с а л ь г р а д а